Глава 33. Песчаные земли. Я стояла перед картой четырех сторон света, расстеленной на огромном столе. Карта детальностью и тщательностью проработки напоминала такую же, на стене в замке. Помимо меня в комнате еще были Лея и Двейн. Всех прочих выставили за дверь. Глава повстанцев избегал лишних свидетелей. «Приступай», — взмахнул Двейн рукой над картой. «Долго нам еще ждать?» если ты не будешь меня торопить и вмешиваться то я быстро управлюсь огрызнулась я причина моего дурного настроения была вовсе не в двойне. я нервничала ведь мне еще не приходилось заниматься поиском вдруг не получится мы не будем тебе мешать лоя взяла мужчину под руку и потянула в угол подальше от стола настраивайся не торопись кто бы еще объяснил как искать но спросить совета не у кого Книг, способных помочь, в местной библиотеке не нашлось. Последний глава золотого клана спрятал все ценное, а где именно, никому не сказал. Ходили слухи о сокровищнице светлых земель, содержащей великое богатство и великое знание. Многие пытались ее найти, но все терпели поражение. Поговаривали отыскать тайник в состоянии только тиурка золотого клана с распечатанной благодатью. Такие условия поставил последний глава клана. Увы, они были невыполнимы, ведь тюргов в золотом клане нет и в ближайшее время не предвидится. Я действовала на свой страх и риск, заново открывая магический поиск. Призвав духов дорог, мысленно сосредоточилась на Корвине. Представила его во всех деталях, аж в груди заныла, до того соскучилась по мужу. Связав духов с образом Корвина, направила их на карту, чтобы указали его местонахождение. Духи передвигались по карте медленно, проверяя одну местность за другой. Мои силы стремительно утекали на поддержание их работы. Долго мне не выстоять. Пройдя все мрачные земли, духи переместились на светлые. И хотя я была уверена, что Корвин где-то здесь, духи это не подтвердили. Неужели он остался в лазурных землях? Не хотела бы я туда возвращаться. Но духи не нашли Корвина и там. Настал черед песчаных земель. Я ничего не знала о отчине красного клана. Туда их в спокойные времена мало кто забредал, а уж после падения клана их даже птицы облетали стороной. Лишившись магии теургов и без того неприветливые песчаные земли превратились в выжженные солнцем барханы. Но именно на них указали духи. Я схватилась за стол, чтобы не упасть. Поиск иссушил меня. Едва он подошел к концу, Я словно на его ощутила прикосновение Тео. Этого боялась больше всего. Все мои силы ушли на поиск. Нечем стало подпитывать заслон, которым укрывалась от брата, и тот лопнул, как мыльный пузырь. Секунду назад Тео с точностью до метра установил, где я. Оставаться в чертоге нельзя. Ни мне, ни кому-либо еще. Перед глазами плыло, но я отчетливо видела метку на карте. Что это? — спросила у Леи и Двейна. Мужчина наклонился к карте. «Огненные палаты», — прочитал он название. «Главная цитадель Красного клана». «Она давно заброшена?» — заметила Лея. «Никто не поддерживает там жизнь, как мы в Янтарном чертоге. Там ничего нет». «Ты не права», — возразил Двейн. «Палаты — это сеть подземных ходов и помещений. Что с ними станется? Другое дело, что там никто не живет». «Один жилец там, похоже, все-таки есть», — произнесла я. «Но чего ради Корвину забираться так далеко?» — спросил мужчина. «Он нашел идеальное место, чтобы отдалиться ото всех», — пояснила я. «Проклятие так сильно, что действует не только на него, но и на тех, кто волей случая окажется рядом. Он опасался, что кто-то пострадает, вот и отправился туда, где риск навредить другим минимален». «Тебя послушать так он герой», — хмыкнул Двейн. Мы с Лэй сурово на него посмотрели, и он поднял руки, сдаваясь. «Ладно, ладно, я все понял. Корвин еще не умер, но о нем уже как о покойнике. Можно говорить либо хорошо, либо ничего». «Да ну тебя!» махнула я рукой. «Духи выжили меня до последней капли. Мне необходимо передохнуть, а вы собираетесь в дорогу и организуйте эвакуацию из чертога». «Это еще зачем?» насторожился Двейн. — Вскоре здесь будет Тео, — призналась я. — Он умеет перемещаться с помощью духов. У нас максимум сутки до его прихода. — Проклятые духи! — в сердцах выругался мужчина. — Мы все сделаем, — перебила его Лея, пока он не наговорил лишнего. Хотя его гнев был оправдан. Я привела в их дом врага. С другой стороны, Тео рано или поздно все равно бы добрался до чертога. — Отдыхай. Мы подготовимся к походу, — кивнула Лея. Путь до палат не близкий, и половина его лежит через песчаные земли. «Всю жизнь мечтал прогуляться по пустыне под палящим солнцем», – проворчал Двейн. «И было бы ради кого, а то ради Корвина Десте. Ненавижу его. И тебя, Эйвери, кстати, тоже». Я ушла, не дослушав обвинительную речь Двейна. Понятно, что он не в восторге от перспективы спасения злейшего врага. Ему трудно так сразу перестроиться и зачислить Корвина в друзья но ворчал мужчина больше по привычке. Будь его слова серьезны, он бы просто не стал мне помогать. Красный клан славился своими изобретениями. Им достались непригодные для жизни земли, и они компенсировали тяжелые условия разработками по их улучшению. Они первые применили кирпич, научились возводить мосты. У них были заводы и акведуки, но все это пришло в упадок после гибели последнего главы клана. Чем дальше мы пробирались вглубь песчаных земель, тем печальнее была картина. Покинутые дома, брошенные города, запустение и разруха правили на территории Красного клана. Солнце нещадно палило. Мы обмотали головы платками и постоянно смачивали их водой. Из-за жары вода быстро испарялась, и казалось, что мы дымимся. А еще был песок. Повсюду песок. Мы шли по песку, вдыхали песок. Он лез в глаза и рот, забивал ноздри. Я пропиталась им насквозь, точно сама состояла из песка. Даже у еды и воды был песочный привкус. К середине десятого дня мы достигли цели – огненных палат. Смотреть особо было не на что. Вход под землю, похожий на нору гигантского крота. После замка на скале, озерного дворца и янтарного чертога я была разочарована. Вход перекрывали кованые железные ворота. Настоящее произведение искусства. Я залюбовалась птицами и цветами на воротах. Мы как будто стояли на пороге сокровищницы. Все самое интересное скрывалось внутри. Похоже, я недооценила палаты. «Ворота заперты», — поделился Двейн наблюдением. «Здесь потрудились духи», — пригляделась я к замку. «Дайте мне время, я открою». «Но легче сказать, чем сделать». Я провозилась несколько часов, и все без толку. Мои спутники разбили лагерь неподалеку, пока я корпела над замком. Вряд ли ворота запер Корвин. Он воспользовался уже имеющимся заклятием, которое наложили прежние хозяева палат. Измученная неудачами, я привалилась к холодной решетке. Если на улице даже вечернее солнце жгло похлеще огня, то из палат тянуло приятной прохладой. Я бы многое отдала, чтобы спрятаться там от зноя. «Ничего не выйдет», — донеслось из недр хода, ведущего от ворот под землю. Я сощурилась, пытаясь разглядеть, кто там, судя по голосу мужчина. Он говорил сипло, как если бы простудился, но тембр казался до боли знакомым. «Корвин?» — позвала, не до конца веря, что разговариваю с мужем. «Зачем ты пришла, Эйвери?» Он был недоволен. Не знаю, как тебе удалось избежать от Тео, но очень этому рад. Вместо того, чтобы тратить время на меня, побеспокойся о себе. Именно это я и делаю. Ты — залог моей безопасности. Мы снимем с тебя проклятие и вернем себе черный клан. Пока Тео правит им, мне не будет нигде покоя. Брат рано или поздно достанет меня. Я не могу вам помочь. Судя по шелесту, Корвин отвернулся. Я не видела даже его силуэта. Муж прятался в мраке прохода. «Постой!» — крикнула в темноту. Мой возглас услышал Двейн. Он тут же подскочил и потребовал объяснить, что происходит. Узнав, что за решеткой Корвин, велел ему немедленно отпереть. «Уходите туда, откуда пришли!» — огрызнулся Корвин. «Да ни за что!» Двейн еще тот упрямец, но сейчас я была этому рада. Мы тащились сюда через песчаные земли не для того, чтобы так легко сдаться. А ну-ка, подай мне тот дрын. Мужчина указал на палку, валяющуюся неподалеку. Лея протянула ее Двейну, и он, замахнувшись, вдарил по замку. За секунду повстанец сделал то, что я не смогла за три часа. Сбил замок с ворот. Благодать, духи, Фу! сказал Двейн. Нет ничего лучше старой доброй физической силы. Он отшвырнул замок ногой и толкнул решетку. Та, скрипя, распахнулась. Мы не торопились входить. Сперва зажгли факелы, а потом переступили порог огненных палат. В проходе к тому времени уже никого не было. Корвин ушел. Двейн выставил охрану у ворот, чтобы Корвин не сбежал, пока ищем его внутри. Мы не опасались, что он справится с солдатами. Сейчас Корвин был слаб, как никогда. Едва ли он способен призвать хоть одного духа. «Блаженство!» – протянула Лея, стягивая с головы мокрый платок. «Да чего здесь прохладно и хорошо!» «Недаром красные жили под землей», – заметил Двейн. «Мы двигались по проходу, который шел под уклон вниз, все дальше и дальше забираясь в недры земли. Вскоре стало зябко и захотелось обратно под солнечные лучи. Я дрожала, обхватив себя за плечи. Всю дорогу гадала, почему палаты названы огненными». Им бы больше подошло что-то вроде морозное. Но когда добрались до первого зала, и Двейн зажег факелом масло в ближайшие три ноги, поняла, в чем тут дело. Тонкие желобки связывали ноги между собой. Огонь из одной быстро перекинулся на другие. И вот уже мы стояли окруженные со всех сторон пламенем. Странное дело, оно совсем не чадило, зато давало много света и тепла. Почему Корвин не зажег огонь раньше? поинтересовалась Лея. «Чего сидеть в темноте?» «Причина в проклятии», ответил Двейн. «Ему больно смотреть на свет». Я повернулась к мужчине. Он так много знал о проклятии и прикидывался несведущим. Видя мой интерес, Двейн быстро сменил тему. «Разделимся. Так быстрее найдем Корвина». Тут мне возразить было нечего. Нас шестеро, а из зала ведут три хода. И мы разбились на пары. Мне досталась Лея, но и с ней мы скоро разошлись на ближайшей развилке. Дальше шла одна. Я плохо представляла, где нахожусь, но, судя по богатой обстановке, ковры, фрески на стенах, инкрустированная мебель забрела на хозяйскую часть палат. Когда-то здесь жили сливки Красного Клана. Благодаря воротам на входе палаты не разграбили, и они сохранили все былое великолепие. По пути заглядывала во все комнаты, открывала каждую дверь, За очередной была спальня. Я бегла ее осмотрела и, не заметив ничего подозрительного, уже собралась уходить, когда услышала шорох. Я вернулась в спальню и прикрыла за собой дверь. «Корвин, я знаю, что ты здесь. Довольно скрываться». Я привалилась к дверному полотну, отрезая мужу путь отступления. «Что мы в самом деле, как дети? Меня утомила игра в прятки». «Тебе так не терпится меня увидеть?» — донеслось из темноты. «Разумеется. Я соскучилась?» «Хорошо. Смотри». Муж шагнул из тени на свет. «О, духи!» Я прижала ладони к лицу. «Неприятное зрелище, не так ли?» — усмехнулся он. Выглядел Корвин плохо. Кожу покрывали язвы и нарывы, волосы превратились в сальные космы. Губы потрескались до крови. Проклятие вовсю действовало. Двен не ошибся. Я шагнула к мужу. Он попятился, но уперся в спинку кресла. Тогда Корвин выставил руки перед собой и предупредил. «Не подходи. Я заразен». «Ты не болен, а проклят. Это разные вещи. И все равно от меня лучше держаться подальше. Проклятие убьет не только меня, но и всех, кто по глупости окажется рядом». «Я справлюсь». Я сделала еще шаг к мужу, подбираясь к нему осторожно, точно к испуганному животному. «Хочешь меня пожалеть?» — скривился он. «Нет. Хочу поцеловать». «Меня? Такого?» Он указал на свое лицо. «Я же похож на чудовище». «Это временно. Мы все исправим. Вместе. Смотри, я принесла печатку главы черного клана». — Ее передала мне Дамиан. Он сохранил ее для тебя. — Оставь себе, — отмахнулся Корвин. — Какой теперь из меня голова? — Не говори так. Все еще наладится. — Не смей ко мне приближаться, — повысил он голос. Но Корвин забыл. Если я что задумала, меня не остановить. Наплевав на запрет, я подошла вплотную и, привстав на носочки, поцеловала мужа в губы. Впервые в жизни, между прочим, сама поцеловала мужчину. Корвин вцепился мне в плечи, и, видимо, желая оттолкнуть, но в итоге лишь сильнее прижался ко мне, впиваясь в мои губы ответным поцелуем. Какое счастье чувствовать мужа. Его вкус, его тепло, его ответное желание и то, как крепко он меня держит. Этот поцелуй проник в мою душу, в сердцевину меня, окружил меня ореолом. Я вся растворилась в нем. Корвин первым прервал его. Отклонился назад, тяжело дыша, и произнес. «Уходи сейчас же, пока я еще контролирую себя». «Я не могу». «Почему?» «Ты держишь меня?» — улыбнулась я. Корвин посмотрел на свои руки, которые сжимали мои плечи. Нехотя, он рожал пальцы, и я получила свободу. Хотела ли я ее? Стремилась ли к ней? Нет, нет и еще раз нет. Но я также понимала, что на мужа нельзя давить. Его поведение продиктовано страхом за мою жизнь. Он опасается, что проклятие перейдет на меня. Отталкивая, он спасает меня. Но я не отступлю. И когда он это поймет, мы двинемся дальше.